«Я хочу поехать в Тадж», — сообщила я за обедом, чем немало всех удивила. «Желаете осмотреть достопримечательности?» — спросил Милинд. Он часто обедал или ужинал в особняке, и за прошедшие несколько дней я привыкла считать его неотъемлемой частью семьи Варма. «Нет, поглядеть на яблоко раздора». «Какое яблоко?» — не понял он. «На клинику новую», — пояснила я. Там одни стены, заметила Анита, продолжая есть салат. Я понимала, что имел в виду Санджай, говоря о матери. Только такая женщина, спокойная и невозмутимая, могла чувствовать себя удовлетворенной, находясь рядом с человеком вроде отца. Строительство приостановлено. Ничего, бодро сказала я. Эта клиника убила моего сына, сказала бабушка через сушмиту. Нечего там смотреть. «Ну, почему же?» – пожала плечами Анита. «Пусть посмотрит. В конце концов, теперь это ее ответственность». В голосе мачехи слышалась нескрываемая издевка. «Интересно, насколько сильно она разочарована завещанием покойного супруга? Об этом я спросила Сушму, когда мы остались наедине. Она чувствовала себя не вполне свободно, обсуждая со мной одного из членов семьи». Но я знала, что правильно выбрала источник информации. В живых глазах женщины горел огонек, показывающий, что ей не терпится поделиться. Анита -то только теперь такая важная дама», — наклонившись к моему уху, сообщила Сушмита, заговорщицки мне подмигивая. «Одевается только на неделе моды в Лондоне, ест в дорогих ресторанах и выходит из машины с водителем исключительно возле салона красоты». А двадцать семь лет назад, когда Протап привел ее в дом для знакомства с родителями, она была похожа на горничную из деревенской гостиницы. Конечно, красоты у нее не отнять, потому-то братец их трескался в Аниту по уши и, несмотря на ее бедность, женился. Значит, она из бедняков? На самом деле я до сих пор не знаю ничего о ее семье. Но совершенно очевидно, что Анита тогда была почти нищей, Да она и разговаривать-то нормальным языком не умела. Мы ее с трудом понимали. Ни один из нас не видел членов ее семьи. Они даже на свадьбу не приехали. Анита сделала все, чтобы порвать с прошлым. Она очень быстро почувствовала себя, как рыба в воде. Ей понравилась роскошь, в которую она окунулась, и Анита ни за какие блага мира не согласилась бы все это потерять. Протап был тяжелым человеком. Сказав это, Сушма прикусила язык и смущенно посмотрела на меня, словно извиняясь за вырвавшееся оценочное суждение, которое могло не вязаться с моими идеализированными представлениями о покойном отце. «Не волнуйся», — успокоила я женщину. «Я уже кое-что узнала о том, каким человеком был отец, в частности от Санжая. Сейчас это не имеет значения, ведь он мертв». Верно. Снова повеселела Сушмита. Так вот, Протап давлел над всеми в этом доме, и никто, кроме младшего сына, не смел сказать ему и слова поперек. Анита вела себя, как он того требовал, но я-то знаю, чего ей это стоило. Зато все остальное ее устраивало, и она добирала другими открывшимися перед ней возможностями, ведь деньги открывают все двери. Нехорошо так говорить, но мне кажется, Анита... Впервые за долгое время вздохнула свободно с тех пор, как Протапа убили. «А ты?» — в лоб спросила я. Сушма совсем не удивилась моему вопросу. «Он был моим двоюродным братом и относился ко мне неплохо, настолько, насколько вообще умел. Мне жаловаться грех. Какой еще брат возьмет сестру с мужем и детьми в свой дом, будет кормить поить за свой счет, устроит Шурина на работу» позаботиться об обучении для племянников. Нет, Протап, возможно, и был тираном, но не со мной. Больше всего доставалось Санджаю, так как он был, по словам Протапа, паршивой овцой в семье. «Странно, что отец так к нему относился», — воскликнула я. «Санджай показался мне отличным парнем». И правильно, мой племянник очень хороший мальчик. Даже странно, как у такой парочки, как Протап и Анита... Могли родиться столь замечательные дети. Правда, насчет Санжая Протап уверен не был. Сушма вновь умолкла, испуганно глядя на меня, поняв, что сболтнула лишнее. Сушмита сказала я, — «вы имеете в виду, что отец...» Он сомневался в том, что Санжу — его сын, да. Об этом никто не знал, кроме меня и мамты Джан. «Думаю, он и Аните не говорил о своих подозрениях, но она не могла не догадываться. Но почему?» «Во-первых, они совсем не похожи. Если ты посмотришь на фотографии, то не найдешь ни малейшего сходства». «Это еще ничего не значит. В мире полно семей, в которых дети не похожи на собственных родителей», — возразила я. «Верно. Протап начал подозревать, что Анита ему изменяла». Доказательств у него не было, и, полагаю, он сам не решался пойти до конца и все выяснить. Престиж семьи брат ценил превыше всего остального и очень боялся, что мы окажемся вовлечены в публичный скандал. Однако с тех самых пор он изменил отношение к Санджу, хотя до этого прощал ему абсолютно все. Тогда становится ясно, почему отец не сделал Санджая своим наследником, пробормотала я но я в это не верю покачала головой сушма санжу может лицом и не в нашу породу пошел но во всем остальном он такой же как мы а протап всегда отличался подозрительностью я помнила что мама говорила мне о том же и теперь понимала что она не преувеличивала словно каким то мистическим образом услышав о чем я думаю сушмита сказала я помню твою маму когда она впервые приехала к нам Такая вся светлая, беленькая, сероглазая. У тебя, кстати, глаза такого же цвета. Хоть во всем остальном ты истинная варма. Скажи, Сушмита, мама была счастлива с отцом хотя бы в начале? Трудно сказать, пожала плечами женщина. Я точно знаю, что Протап ее сильно любил. Возможно, именно потому, что она с ее тягой к самостоятельности, свободолюбием не походила на образцовую индийскую жену. Твоя мама была веселой, честной и очень-очень сильной, и она не подчинялась Протапу, требуя равноправия. Поначалу его это забавляло, но потом стало раздражать. Людмила понемногу теряла свою жизнерадостность, стала тихой, задумчивой. Она правильно сделала, что уехала. Здесь ей пришлось бы нелегко. И в конце концов... Она бы все равно не выдержала, с ее-то характером. А Анита с самого начала знала о том, что папа уже был женат, поинтересовалась я. Нет. Протап запретил всем в доме упоминать о его первой жене, поэтому и Санджай с Амиром выросли в полной уверенности, что они единственные дети. Для Аниты было настоящим ударом узнать, что ты не просто живешь на свете, но и станешь тем самым человеком, которому достанется состояние семьи. Завещание Протапа оставило ей, как и каждому в этом доме, достаточно средств для безбедной жизни. Но, полагаю, она почувствовала разочарование, узнав о новой наследнице. Ведь она рассчитывала, что Санджай, как единственный ребенок, получит все.